Глава восьмая. Удивительное дело, но я действительно испытывал сейчас исключительно положительные чувства. Все-таки хождение по разломам напоминало мне мою прошлую жизнь в те моменты, когда есть я, а есть твари. Я хочусь на них, помогаю людям, а еще получаю за это деньги и неплохие деньги. Так получилось, что в этом мире деньги для меня были важнее, чем в прошлом. Ведь в прошлой жизни я был весьма состоятельным человеком, который решительно не знал, куда потратить имеющийся капитал. Здесь же основной проблемой было найти деньги, а не куда их потратить. Точнее, расходов всегда больше, чем имеющаяся у меня наличность. Из частей матрешек, которые мне скинул Архип, подсвечивали на карте истребителей мигающим ярким красным цветом два так называемых перезревших разлома, каждый из которых мог в любой момент выбросить наружу тварей. Один из разломов находился внутри эпицентра, второй — на его окраине, и до населенного пункта было всего несколько километров. Вот с него, пожалуй, и начнем. При общем недостатке истребителей в распоряжении Архипа были выданы полицейские структуры и военные подразделения, дабы хоть как-то сдерживать тварей на случай прорыва. Мой буревестник, уже украшенный гербом рода, знали не только в Иркутской области. Поэтому через наспех построенный КПП меня пропустили, даже не останавливая, лишь отсалютовав вслед. Я видел, как разворачиваются войска, а расположенные здесь бойцы шустро перезаряжают оружие с антимагическими боеприпасами. Первый уровень этой матрешки был известен. Точнее, были известны твари, которые находились на первом уровне. Это была одна из разновидностей разломных волков — здоровенные, мохнатые, збастые твари, которых, в принципе, можно остановить обычным оружием, если встретить массированным залпом. Но имперцы нагнали много народу, оборудовали пулеметные точки и расставили бойцов с РПГ на позициях. А антимагическая граната с ручного грантомета это, я вам скажу, внушительно. Жаль, что огнестрельное оружие не работает внутри разломов. Все было бы гораздо проще. Опасность представляли не столько эти волки, а вся та шушера, которая ползет за ними из внутренних разломов. Вот кто находился там, мне было неизвестно. Одна из дежурных групп Центра истребителей монстров пропала именно здесь. Правда, обученных истребителей вряд ли волки могли завалить. Значит, это были какие-то другие. А что за твари скрывались внутри? Вот это мне сейчас и предстояло выяснить. Раздумывая, что все окружающее мне напоминает, вспомнил, что, похожее я видел около муравейника, но там были долговременные точки внешней защиты. Здесь же все делалось наспех. Именно эта матрешка раньше была одноуровневым разломом третьего оранжевого ранга, который не торопились закрывать. Да зря. Таким образом допустили его превращение вот в этот гибрид, который таил сейчас огромную опасность для мирного населения. Под бурчание Москаленко я выхожу из машины и направляюсь к разлому, кажется, брызжание и гиперопека волка — это заразно. Диму уже за глаза назвали волчонком или мини-волком. Сам он гордился этим званием, вот только ребята придумали это не с целью его похвалить. Маскаленко стал таким же нудным и требовательным, как волк. С другой стороны, все остальные целее будут. Я занырнул в разлом сразу без подготовки. Самонадийно? Ну, вообще-то нет. Я знал, что делал. Тут же шнырки отправился на разведку, а я врубился в толпу волков, которые уже группировались около входа, собираясь наружу. Позволил себе небольшую слабость, а именно оторваться в простом и увлекательном ближнем бою. Первое, что я сделал, — это идентифицировал их вожака. Раскидав стоящих около него тварей, я прибил старого волка, чем внес определенную сумятицу в ряды его подопечных. Ну а потом развлекался тем, что призвал душу уже погибших волчар и натравил их на своих же собратьев. Безотказная тактика. Пока враги разбирались, что их бывшие товарищи сейчас работают против них, призванные существа успевали хорошенько прорядить ряды противника. Фактически, я уже наблюдал за окончанием драки, краем глаза уделив основное внимание шнырке, который бегал по округе. Пока он нашел еще четыре стая волков, которые двигались к месту сбора, но не заметил ни одного разлома. Дабы не отвлекаться, я вызвал четыре группы тварей посильнее и отправил их сражаться с подходящими волками. Делал я это по принципу. Выстрелил и забыл, примерно прикинув, что к чему, и понимая, что если мои группы не справятся с волками, то от тех останутся сущие пустяки. А вот и первый разлом, что обнаружил Шнырка. Причем он был не один. На пятачке в несколько квадратных метров стояло три разлома. Два таких же оранжевых и один черный, перворанговый. Нормальный такой скачок сложности. Шнырка успел мне показать трупы двух истребителей монстров, которые лежали около разлома. Стало понятно, что погубили их твари именно отсюда. Но, насколько я знаю, в группе должно было быть семь человек. Я же видел только двоих. В то время, пока я думал, черная пленка разломов всколыхнулась, и наружу вышла здоровенная прямоходящая ящерица. И вышла с определенной целью, она схватила за ногу одно из тел погибших истребителей и потащила в сторону разлома, как ни в чем не бывало. Но нет, этого я позволить ему не мог, потому на пути зеленокожей твари возник пещерный мишка а сам я уже со всех ног припустил в ту сторону, призывая одного за другим еще двух мешуток. Да, я знал, что даже трех медведей на одну ящерицу, которая выглядела худой и малоопасной, не хватит. Знал я этих полуразумных рептилий и хорошо представлял, на что они способны. Увидев медведя, рептилия отбросила труп, ее когти напитались красноватой аурой, и она легко оторвала голову моей тварюшки, которая бросилась на нее спереди. Двое других призванных медведей... Вцепились в нее сзади, и все они покатились клубком по полу. В тот момент, когда она прибила двух моих оставшихся мохнатых помощников и встала на ноги, подоспел уже я. Лирдаги — полуразумная раса рептилий, что владели даром, сопоставимым с даром наших физиков. Они могли усилить тело, как вешая доспех, так и укрепляя конечности. Их острые когти рвали чужую плоть не хуже зачарованного оружия. Вот только я уже нынешний сильно превосходил их как в мастерстве, так и в силе. Первым взмахом аквилы я отрубил тянущуюся ко мне зеленую верхнюю конечность, вторым ударом отделил голову от шеи, затем остановился перед тремя разломами. Какая вероятность, что кристалл есть в одном из оранжевых, и в черный мне заходить не надо? Интуиция подсказывала, что минимальная. Пока я думал, что к чему, из одного оранжевого вывалился здоровенный живой клубок, Причем я не сразу понял, что это такое. Когда он распался на части, я увидел, что это куча змеев неизвестной мне разновидности. Единственное, что знаю, эти змеи не любят огонь. Твари были оранжевого ранга. Поэтому моих скромных огненных техник вполне хватило, чтобы поджарить их. Вокруг вкусно запахло жареной курицей. Я еще раз оглянулся на черный разлом и одновременно послал шнырков в этот оранжевый. «Ну и немножко офигел. С той стороны этих змеиных клубков была еще целая куча. То есть, если я прямо сейчас пойду в черный, то из оранжевого змеи могут вылезти и вырваться наружу. А расстреливать каждую из этих змеек и стрелкового оружия бойцам снаружи будет очень несподручно. А вот искасать их за ноги эти маленькие стремительные твари смогут с удовольствием, так что придется решать эту проблему превентивно». Я шагнул вперед внутрь оранжевого разлома, и призвал несколько огненных саламандр, с тоской понимая, что этих полезных тварей у меня становится все меньше и меньше, и надо бы их где-то найти, чтобы пополнить запас. Вокруг начали вспыхивать цветки взрывов, пока саламандры распространяли свою ауру, поджигая все на своем пути. Но раз уж я туда зашел, то шнырка быстро пробежался по округе. Кристалла заметно не было, все твари около входа были уничтожены. В течение нескольких минут я вынырнул обратно на первый уровень, задумчиво взглянув на второй оранжевый разлом. «Шука, шабака!» — выразился Шнырка, который очень не любил без меня заходить в разломы. На это требовалось много энергии, но, тем не менее, он туда занырнул. «Живые камни. Интересно, давно не видел этих ребят». В отношении этого вида наши старейшины так и не смогли прийти к общему выводу, разумные они или нет. Выглядели они реально как большие камни, которые столетиями лежали на одном и том же месте, но потом внезапно начали мигрировать, используя что-то вроде натуральной антигравитации. Контакт с ними выйти не получилось. В качестве оружия они использовали электрические заряды, по факту являясь живыми аккумуляторами. Самое интересное, враждебности они не проявляли. Только раз в несколько десятков лет в процессе миграции они выносили все, что могли и что попадалось у них на пути. То есть, если на их пути была пустыня или безлюдная местность, то мы просто игнорировали. Если же был какой-то человеческий город, то тогда приходилось вмешиваться. Сейчас у них, похоже, до миграции было еще далеко. Я вообще не видел никакого движения внутри. То есть... Про этот разлом можно забыть, кодекс с ним. Шнырка выскочила обратно, и мы залезли в черный разлом. Первое, что мне бросилось в глаза, это обглоданные кости, человеческие кости. Ага, эти твари, значит, просто сожрали остальных ребят. Что ж, не люблю я это дело, но, похоже, чтобы достать кольца, придется поковыряться у этих тварей в желудке». Вот в этом разломе я оторвался по полной, круша врагов налево и направо, как с помощью моей физической силы и умений, так и с помощью призванных тварей. Кристалл, ожидаемо, оказался тоже здесь. Я немного задержался, отыскав все кольца погибших истребителей. причем три из пяти колец действительно оказались в желудках у этих тварей. Но, в конце концов, разбив кристалл и впитав в море энергии, я захватил то оружие, которое было целым, и вывалился с ним наружу. Я хотел сперва снять кольца с тел павших дежурников, но потом передумал и решил вынести их тела, ведь до входа было не очень далеко. Волки сейчас почти полностью перебиты, а их остатки разбежались. Этот разлом уже точно не опасен. Лердагов в живых не осталось ни одного. Несколько дурноватых волков бегало, чтобы спрятаться под скалами. Змеи пока не высовываются, но ну камни, походу, вообще не хотят отсюда вылезать. Так что первый разлом был зачищен. Я вышел наружу и аккуратно положил мертвых ребят на землю. Тут же подбежали бойцы, я их передал в руки, сняв только кольца и положив в карман ко всем остальным. Достал планшет и поставил отметку. Один из разломов перестал мерцать, его статус поменялся на закрытый Абсолютом Галактионовым. Буквально через несколько секунд мне прилетела смс от Архипа «Спасибо». «Не во что». — ответил я и запрыгнул в бурвестник. — Погнали ко второму. Со второй матрешкой мне повезло больше. Кристалл оказался на первом уровне. Да, такое тоже бывает. Устроив геноцид жуков, я даже не стал заглядывать в находящиеся рядом четыре других разлома, а просто разломал кристалл, ослабив связь с другими, и выулился наружу. Три часа, и проблема была решена. — Полетели к следующему, — кивнул я Москаленко. — после очередной смс с благодарностью от Архипа. «Ты что, хочешь все шесть закрыть самостоятельно?» ревниво поинтересовался у меня Дима. «Да нет, хорошего понемножку». Я, конечно, улыбался и крепился, и на словах это вроде было легко и просто. Две сотни жуков, хоть и пятого ранга, потребовали от меня полной концентрации сил, не говоря уже о том, что мой океан душ похудел еще на несколько десятков моих питомцев. Правда, в случае необходимости я мог бы вести подобный бой и дальше, но прямо сейчас такой необходимости не возникло. Если первые две матрешки собирались прорваться, то по остальным четырем такой информации не было. Помните, я говорил, что не люблю перевозмогать? Так вот, это правда. Но разведку все же нужно провести. Я собираюсь туда еще вернуться, и собираюсь вернуться не в одиночку, А так как я ценю жизни своих людей, чем лучше я подготовлюсь, тем меньше будет неприятных сюрпризов». Успокоив Москаленко и загрузив буревестник жалейками, мы поднялись над землей, дабы ускориться. Поздно вечером я, грязный, усталый, но довольный, вернулся в усадьбу. Волк сразу доложил, что никаких происшествий за день не произошло. Наня рассказала, что с ней связались поставщики металлопроката. При этом ласково заглядывая мне в глаза, она уточнила, где я собираюсь взять деньги, чтобы выкупать весь металл по действительно хорошей цене. Но вот его объемы. Я успокоил супругу, что этот контракт заключен с Архипом, на что она просияла и тут же побежала планировать, как потратить незаработанные мной деньги. А мне оставалось только распланировать завтрашний день. Архип дал мне две недели на то, чтобы закрыть шесть матрешек. Но это слишком дофига времени. Я столько себе позволить не мог. Поэтому я планировал все сделать за два дня. Один день уже прошел. Завтра надо было закрыть еще четыре матрешки. Легкотня. За вечерним чаем я обрадовал своих жен. Аня, кажется, ты просила меня побыстрее привести тебя в форму. Так вот, я считаю, что хватит уже громить спортзал. Завтра пойдем в разломы. Ну и без тебя, Катюха, конечно же, я тоже не справлюсь. Девочки переглянулись и весело засмеялись. Выглядело это со стороны так, как будто я пообещал сводить их на шопинг. Суровые все-таки жены у барона Галактионова. Это еще Антоха не подрос. Империя Дракона. Запретная зона. Крепость. Смелость. Арина Галактионова была не в духе. У нее в последнее время плохое настроение стало практически нормой. От этого страдали все окружающие. Сильно страдали, а некоторые умирали. А еще это раздражало двух сильных одаренных, что выбрали путь предательства своей Родины, при этом всячески пытаясь оправдать свой поступок, в первую очередь в своих глазах. Сегодня Распутина не было рядом. Потерпев неудачу с МММ и потеряв остатки преданных людей, Меньшиковых, он впал в немилость у императора-дракона, А учитывая последние события, быть в немилости у императора было равнозначно смертному приговору, причем очень болезненному. Поэтому Распутин и Вербицкий старший прямо сейчас скрывались в замке Распутина в горах Тибета и старались не отсвечивать до особых распоряжений. Дракону были нужны эти люди, так как им был знаком менталитет их прошлой родины. И если они не будут попадаться ему на глаза, скорее всего, через некоторое время они смогут вернуть расположение императора. Хотя, если быть точным, то получить шанс вернуть его своими делами. А вот абсолют Вербицкий избежал гнева своего нового господина. Во-первых, из-за своего ранга. Но в основном из-за того, что планированием операции занимались его отец и Распутин. А следовательно, и провал был полностью их. Из-за этой неожиданной опалы старших граф Игорь Вербицкий ощутимо поднялся в иерархии так называемого правительства Российской империи в изгнании. Это также вызывало недовольство Распутина, который изначально рассчитывал на должность правителя сибирской провинции. Так император-дракон хотел назвать завоеванные территории Российской империи в дальнейшем. Вот только находясь за тысячи километров в горах, Распутин ничего не мог сделать, а Вербицкий мог. «Я тебе сто раз говорила, что не хватит моей крови, Чтобы открыть дверь. Не признает, защита во мне кровь галактиону, я пробовала. Показать! <связывая> Устало и раздраженно говорила Арина, и сейчас Вербицкому, стоя перед закрытой дверью в портале зал. Не нужно! покачал головой абсолют-предатель и снова взглянул на часы. Дождемся посланника императора. И что он сделает? Принесет одно из старших корец рода? Если бы оно было на территории империи драконов, «Мы бы давно уже попробовали», — криво усмехнулась Арина. Она нервничала и злилась. Злилась от того, что ей запретили убивать китайских граждан, а последних своих слуг и рабов она уже два дня назад убила. Последней в муках умерла ее многолетняя служанка. Она не хотела, правда. Но змеиный бог постоянно требует жертв. Сейчас ее мысли путались, а взгляд бегал по присутствующим. И от этого взгляда мощным китайским одаренным становилось не по себе. Во взгляде этой хрупкой женщины, чьи глаза неуловимо напоминали змеиные, было видно отражение смерти. Мучительной и неминуемой. «Игорь!» — Арина в очередной раз облизала пересохшие губы. «Пожалуйста, мне это необходимо». «Нет!» — отрезал Абсолют, на всякий случай напитав свой доспех. «Здесь ты никого не убьешь. «Ты знаешь, знаешь, что я не могу без этого!» Тембр голоса женщины поменялся на шипящий. Она сейчас напоминала наркоманку, которой лишили дозы, или сумасшедшую. Смертельно опасную сумасшедшую. Из широких рукавов ее кимоно показались змеиные головы. «Я сказал нет!» Вербицкий на наотмошь влепил пощёчину, и женщина отлетела в сторону. Она облизала парикушенную губу, но в ее глазах снова появился разум. «Спасибо!» — сказала она, глядя снизу вверх. Пожалуйста, кивнул Вербицкий, протягивая руку, чтобы помочь ей подняться. Арина, мы тебя теряем. Мне всего-навсего нужно кого-то убить, а ты делаешь из этого большую проблему, возразила Арина, на что Игорь лишь покачал головой. Их спор повторялся раз за разом. Змеиный бог, который вошел в жизнь Арины через древний проклятый амулет, наделил ее как исключительной силой, так и одарил проклятием. Окружающие, в том числе и Вербицкий, Вообще-то, не были уверены в том, что существует какой-то змеиный бог, считая это своего рода помешательством. Но на всякий случай не произносили этого вслух. Ведь те, кто это сделал, умерли мучительной смертью. Причем доказать, что это сделало Галактионова, никто не мог. В проходе послышался шум, и внутрь зашел посланник императора, его голос и правая рука. вербицкие и почти почтительно склонили головы, Ведь власть этого человека, если отличалась от власти императора дракона, то совсем не намного. Арина Галактионова! Более императора вам предписано открыть портальную комнату, повелительно приказал посланник. Арина вздохнула. Галактионов еще после захвата первой крепости, верности, намекнул на существование портальной сети крепостей. И император приказал ей открыть залу, но дверь не хотела ее пускать. Она считала, что ее кровь недостаточно чистая. Причем охранная система признавала в ней дочь рода, иначе после взятия крови левый человек просто умирал. Но обычного родового кольца с ее кровью для открытия не хватало. Взорвать защиту было можно, вместе с крепостью и, соответственно, с порталом. По какой-то причине император не хотел этого делать. Арина предполагала, что поможет одна из старших колец рода, но их местонахождение было неизвестно. По крайней мере в империи драконов их не было. Но не успела она ничего сказать, как посланник открыл шкатулку, и внутри на потертом бархате лежало оно — старшее кольцо рода галактионовых. Откуда? — удивилась женщина. Но все воля дракона, — ответил посланник, не вдаваясь в подробности. Действуй. И Арина с замиранием сердца попробовала легкий укол. Кольцо вставляется в выемку, и... Массивная дверь неслышно отдвигается в сторону. В большом зале тускло мерцает окно портала. «Наконец-то!» — прошептала Арина. «Наконец-то я поем!» Она, как сам была, сделала пару шагов в сторону портала, по другую сторону от которого было много человеческих душ, что она сможет скормить своему господину. Но резкий рывок за плечо остановил ее на полпути. Пусти! Убью! закричала женщина, но Вербицкий, увидев, что с шипением из-под кименного появляется ядовитые змей, снова приложил галактиону, да так сильно, что она отлетела к стене, ударившись об нее. При этом сразу несколько змей попытались сцепиться в тело Абсолюта. Доспех почти выдержал. Пара тварей все же пробила защиту, и Вербицкий скривился от боли. Эта сумасшедшая была очень сильна, и с каждым днем она становится все более непредсказуемой. Нет. Регенерация абсолютно справится с ядом, но проблема в том, что он единственный, кто может держать эту безумную в узде. А ему самому это надо? Пусти! завыла Арина. Из ее глаз потекли слезы. Она размазала их по лицу грязными пыльными руками. И прямо сейчас стала еще больше напоминать какую-то безумную ведьму. Впрочем, возможно, именно такое она и являлась. Мы туда не пойдем, покачал головой Вермицкий. Почему? «Потому что у господина есть только один шанс на внезапность, и он не собирается тратить его на варваров», — скривился посланник, уже не скрывая своего презрения к предателям. Вербицкий заскрипел зубами, но сдержался, а через секунду он почувствовал смертельную опасность. «Из прохода повеяло могильным холодом. Что бы там ни было, но оно шло сюда».